Глава 25. Новый демоник. Лиза едет на заднем сиденье. Уставшая, но довольная княжна весело улыбается, мечтательно теребя пуговку на платье. В разговоре Сеня был откровенен, и это очень радовало Лизу. Значит, несмотря ни на что, есть шанс, что род Беркутовых вольется в дом Бессоновых. А там Сеня, как глава рода, начнет бывать на внутридомовых собраниях отца, чаще будет посещать резиденцию Бессоновых, намного больше пересекаться с Лизой. А кроме того, Лиза станет сюзереном Сени. В его вассальную клятву войдет обязанность защищать и оберегать ее. Прямо как рыцарь-принцессу. Ммм, сказка. Княжна смотрит мечтательным взглядом в окно. Вдруг... Замечает, как машина сопровождения в голове кортежа разворачивается и проносится мимо. Лиза хмурится. В последнее время ее меры безопасности увеличили, охраны стало больше. Но куда рванули дружинники? Часть демоников возвращается назад к сене. Что случилось? Лиза нажимает кнопку на панели рядом с ручкой двери. С тихим щелчком опускается перегородка между передними и задними сиденьями. Ведет машину с Кунс, рядом сидит Стэлс. Диманик в капюшоне оборачивается. Елизавета Артемовна? Куда уехала голова кортежа? Спрашивает Лиза. Шпион молчит, словно размышляет, говорить всю правду или поскрытничать. Стэлс? ЧП, Елизавета Артемовна. Признает Диманик. Напали на Арсения Беркутова. Аккумулятор напал. «Сейчас наши люди выдвинулись на перехват, так как мы еще близко. Не волнуйтесь, отсутствие трех дружинников не скажется на вашей безопасности, телохранители взяты запасом». Сердце Лизы холодеет. «Кумулятор напал на Сеню!» «Почему только трое?» — резко спрашивает княжна, вцепившись обеими руками в подлокотники. Скрипит, ломаясь стальной каркас под мягкой обивкой. «Разворачивайте всех назад к Сене!» «Ваше сиятельство!» Переходит на официальный тон, Стелс. «Ваша безопасность первостепенна. Боюсь, я не могу отдать подобный приказ». «Такой приказ отдаю я!» Твердо говорит княжна. «Это же аккумулятор, Стелс!» «Никакой доспех не выдержит его заряда!» «Он положит твоих гвардейцев на подходе!» «Обстреляет, словно воробьев!» «Тут нужен скрытник, как ты или скунс!» «Разумные доводы, Елизавета Артемовна!» Отвечает Стелс. «Но я не могу им следовать. Я и Скунц должны находиться рядом с вами, чтобы вывести вас путями теней из круга огня, если такой возникнет». «Да что же такое?» «Все правильно, но, блин, там же Сеня!» «Может, он уже лежит раненый на асфальте и истекает кровью?» «А трое боевиков-демоников вряд ли справятся с аккумулятором?» «Особенно, если он занял открытую местность». «А что способна сделать сама Лиза?» Конечно, сжечь предателя нафтой. Она может, о да. Даже если понадобится утопить в кислоте целый квартал. Стелс обеспокоенно смотрит на княжну. Я уже сообщила ЧП в штаб, Елизавета Артемовна. Подмога выехала. Останови машину. Что? Нет. Я не могу этого сделать. По протоколу вас требуется увезти как можно дальше от места инцидента. Хорошо. Кивает Лиза и на полном ходу выпинывает дверь ногой. Металл с грохотом мнется, железное полотно вылетает в ночь, холодный осенний воздух врывается в салон. А княжна, изогнувшись как пума перед прыжком, сигает наружу. «Стойте!» — кричит Стелс уже пустоте. Девушка приземляется на четвереньке. От ударов нежных ладоней асфальт взрывается двумя фонтанами щебенки. Лиза оказалась посреди трассы, на второй полосе вокруг несутся на бешеной скорости автомобиля, ввежат сигналки. Справа вспыхивают в ночи две фары. Лиза, почти не глядя, бросает руку в бок, пальцы вминаются в вертикальный капот, и японский мини-грузовик останавливается с режущим свистом сгорающих покрышек. За лобовым стеклом распухает подушка безопасности. Прижатый кресло водителя ругается на языке автомобилистов так ярко и метафорично, что у Лизы вспыхивает румянец на щечках. «Простите, пожалуйста», — бормочет княжна. «Вам обязательно возместят стоимость ремонта». Она оглядывается, небрежными движениями стягивая мешающие волосы в хвостик. Раздается новый виск покрышек при торможении. Прижавшись к обочине, останавливается приземистая красная, как закат рысь. Дверца дорогущего суперкара отодвигается вверх, наружу высовывается знакомое лицо. "Элиза?" Нижняя челюсть Виктора Долгоногова падает чуть ли не до пола. "Ты чего посреди трассы забыла? Это ведь ты, а не галлюцинация?" рукавом джемпера он протирает глаза. Знакомый тусовщика Гуляка выглядит слегка поддатым. На шее горят багровые засосы. Обвив руками шею Виктора, следом высовывается девчонка в пикантном наряде. Прозрачная блузка, короткая юбка, без колготок, ноги раздвинуты, так что трусики напоказ. Но Витя, как всегда, гуляет. Элиза обходит рысь, распахивает вторую дверь и, схватив за ручку эскортницу, вытаскивает ее наружу. «Эй, подруга, это что еще за ГТА?» — офигевает девушка. Но княжна не обращает внимания. Мигом залетев на освободившееся место, она захлопывает дверь и оборачивается к Вите. «Срочно гони в кафе Шока!» Взглянув в серьезные глаза Лизы, долгоногий мигом трезвеет. «Э, Лиза, я хоть могу спросить? Можешь, но потом!» — обрезает княжна. Кивнув, Виктор поворачивает на полосу с противоположным движением. «Спорить опасно для жизни, да и явно что-то важное произошло. Лиска не будет вытворять такие шоу ради развлекухи. Ты пересек двойную сплошную», — замечает княжна мимоходом. «Не в упрек». Просто привычка правильного воспитания. «Ага, тебе ж срочно!» — кивает Виктор, вминая педаль в пол. «Сейчас мы еще и скоростной режим пошлем к Маране». «Лишь бы довез до кафе», — ровно говорит Лиза. «Ага. А что там у тебя горит-то? Облава на Сеню с конкуренткой?» — подмигивает долгоногий. «Если бы, Вить!» — тяжко вздыхает Лиза. «Ох, если бы!» «Пожалуйста, Сеня, продержись только немного. Твоя принцесса едет к тебе». Стена кузова взрывается, ошметки стали и брызги кумулятивной струи летят во все стороны. До того, как меня ошпаривает, успеваю врубить горящую вуаль. Огненная защита спасает от летального исхода, и я лишь отлетаю от брошенной ударной волной. Слава отцу императору, что меня обстреливают не в помещении. Открытое пространство развеивает фугасное воздействие, не дает разорвать мое тело а сам кумулятивный заряд летит слишком узкой струей, чтобы прицельно попасть в человека, да еще сквозь препятствия. И все же оглушает знатно. «Сударь Беркутов, вы там в сознании?» Издевательский голос гремит в ушах. «Не в нокауте еще?» Я встаю, голова кружится. Мир превратился в полыхающий багрянец. Горящая вуали отнимает уйму сил, но снимать нельзя. Пускай теперь свечусь в ночи, как гигантский факел, но вуаль хотя бы нивелирует фугасное облако, а уж от самой кумульки как-нибудь уклонюсь. Не впервой кидаться на штурмовой болтер. Кумулятор держится открытых пространств, при том он слишком шумный. Специально орет, громко топает, чтобы я не убегал, а видел. Вот он, зараза, рядом стоит, только руку протяни и прижарь балотопса. Заманивает паршивец только он подавится уловом. Пробежав за рядом машин, выпрыгиваю на демоника со спины. Он стоит в пяти метрах и уже оборачивается с дымящимся пальцем наперевес. Я опережаю в атаке. Багровый выстрел вспыхивает алым светлячком. Кумулятор опаляет, он с криком припадает на колено. Но рана на боку уже регенерирует, а выставленный вперед палец наполняется багровым свечением. Балатопсовская трясина. Бросок в сторону и грохот за спиной оповещает, что едва успел. Кувырок и сразу же прыжок через крышу машин. Три взрыва. Подстреленные машины взлетают на воздух. Фейерверки из горящих обломков выстреливают в черное небо. Оторванное боковое зеркало бьет меня по плечу и разлетается на осколки. Пустяки. Главный обстрел прошел мимо. Я уже впереди и скрываюсь за углом кирпичного дома. Фух, можно выдохнуть. А не свалить ли вообще подальше? Аккумуляторы все равно ведь прихлопнут. Гвардия Бессоновых уже в пути. «Ах ты, гнида!» Рассерженный голос Тимофея невозможно не узнать. «На барина напал! Иди сюда, зажигалка гребаная!» И в этот миг планы об отступлении пошли ко дну в Болотопсовской трясине. А вообще спасибо воспитателю. Что еще за недостойные мысли о бегстве, Фалгор? Ты одолел полковое. Встретил смертельного врага, побеждай. Это ведь не абсолют никакой. Подумаешь, демоник со стреляющим пальцем. А то, что фантазмы нельзя применять, только добавляет полезности этой тренировке. Отдаленный грохот за углом сообщает, что аккумулятор уже лупит зарядами по Тимофею. У меня невольно щемит сердце. Убил? Нет? «Ах ты, трус шкадливый! Слабо в рукопашку!» Доносится из-за угла, и я с облегчением выдыхаю. «Сдохни, дед!» — рычит уязвленный аккумулятор. Убираю вуаль и выскальзываю наружу. Пересечь бегом открытое пространство, обогнуть горящие остовы автомобилей и увидеть офигенную картину. Тимофей бьется вплотную с аккумулятором. Как воспитатель подобрался к диванику? Горящие разрывы в асфальте свидетельствуют, что он не таился, а просто рванул вперед, словно по минному полю, и добежал. Сам я думаю об этом набегу. Мне остается сотни метров до дерущихся. Их поединок вижу полностью, будто сижу в первых трибунах на спортивной войстезе. Кумулятор преобразился в хаосита. Огромные клыки не помещаются во рту, отсвечивающие желтым когти на руках со свистом вспарывают воздух. Я ускоряюсь как могу. Выстрелить багровым выстрелом не имею возможности. Тимофей заслоняет от меня кумулятора. Бой идет стремительный. Тимофей блокирует выпад когтей демоника, но привычный к безотказности доспеха воспитатель жестоко ошибается. Желтые резаки прошивают ментальную оболочку, как и саму руку Тимофея. Кость пробивается насквозь, словно тонкая бумага. Новый взмах демоника Хаосита и красная рана раскрывается на груди воспитателя. Тимофей округляет глаза. Не кричит, не стонет от боли, просто молча удивляется. И бахается на колени. Кумулятор вскидывает руку к бездонному небу. Миг, и по асфальту покатится срубленная голова воспитателя. Но когда Тимофей упал, демоник открылся. «Я тоже вскидываю руку». Вспыхивает багровый выстрел, и обожженный аккумулятор делает десяток шагов назад. И я налетаю на гада. Хук в лицо, два лоу-кика по бедру. Во время каждого удара демоник крякает, но спустя секунды сломанные кости сращиваются. Форма хаосита усилила регенерацию. А в это время Тимофей истекает кровью. Татуировки на моем лице сами собой накаляются. Анреалиум распахивает тока силы, и из него выныривают огневики. Четыре огненных языка пляшут на костяшках моей правой руки. Кумулятор довольно скалится своими соблевидными клыками. «Ты! Префект Фолгор! И только что ты проиграл!» Он тычет в меня своим кумуляторным пальцем с наросшим желтоватым когтем. Взмах огневиков, и отсеченная кисть, фонтанируя кровью, катится по асфальту. Хаосид шипит, как раненое животное, схватившись за обрубок. «Все равно! Все равно ты пра...» «Это неважно!» Новый взмах огневиков, и вторая кисть отрезается ровно, словно внутри нет кости и сустава. «Тварь ревет!» «Как это неважно? Как это?» «Это всего лишь мой выбор. Я подступаю ближе к аккумулятору. Ради спасения моего человека. Я выбрал проиграть тебе, чтобы не проиграть своей совести». В итоге же, всех воронов и жаворонков ждет один ничтожный конец. Да, я призвал огневики. Да, кто-то увидел мои фантазмы. Но я и так под подозрением. Не удастся попытка укумулятора, придут новые хаоситы. Огневики гаснут. Хватаю аккумулятора за обрубок и пинком выбиваю опорную ногу. Хаосит теряет устойчивость. Добавляю лоу-кик по второму бедру, бью левой в голову. Аккумулятор бахается рядом с Тимофеем. «Сеня!» — хрипит слуга. Его пробитая рука истекает кровью, а рана на груди вообще образовала целую лужу. «Убей его!» — спокойно говорю, одновременно проводя хайки к хрипящему кумулятору. «Это мой тебе приказ!» Тимофей смотрит полустеклянным взглядом, а затем делает неуклюжую попытку приподняться на локте здоровой руки. Перевернувшись, он бахается на аккумулятора и душит Хасита. Секунды идут одна за другой. Наверняка воспитатель решил, что выполняет последний в своей жизни приказ. Вряд ли его замутненный болью рассудок помнит про демоников и их передающиеся фракталы. Конец аккумулятора проходит бесславно, задушили, как змею. И в ту же секунду Тимофей скрючивается на тротуаре. Зажмурившись, воспитатель дышит сипло, Зато его раны регенерируют медленно, но верно. «Сеня, вот никак не думал...» — хрипит воспитательный, открывая глаз. «Что, когда помирают, чувствуют то же самое, что при похмелье». «С чего ради помирать собрался?» «Усмехаюсь». «Тимофей, у тебя все царапины зажили, как на псине». Он, наконец, открывает глаза и осматривает себя. «И правда же? А с чего бы?» «Так фракталы ведь». «О, точно!» Доходит до него. «А я-то думаю, значит, Сеня, ты сразу так решил? Меня в демонике переключить?» «Ну да». «Подумал, чего тебе помирать-то ни за что?» И решил. Протягиваю руку. «Хватит валяться. Сейчас Бессоновы прибудут. Будем общаться». Тимофей вцепляется в меня и с кряхтением встает. «А все же приход от этих фракталов не хуже, чем от паленой водки». «Главное, что белочку не видишь». Усмехаюсь. Белочку нет. Тимофей вглядывается куда-то в переулок. А вот красоту, кажется, вижу. Я оглядываюсь и натыкаюсь взглядом на застывшую Лизу. Стоит красотка, сильно побледневшая, а за ее стройной спиной маячит Витя долгоногий. Ох, мать болотопса! Неужели Лиза видела огневики? Как бы меня к тварям хаоса не отнесли. Лиза... Видела что-то непонятное. Она успела вмиг, когда Арсений сшибся с аккумулятором. У их ног лежал раненый водитель Сени. Эманации злой энергии плясали вокруг обоих сражающихся. Или нет? Лиза не была уверена. Она находилась слишком далеко и не успела понять, почему Арсения окружила сила хаоса. Возможно, это была всего лишь отдача аур аккумулятора. Не может же быть Сени хаоситом? Она его сканировала множество раз. Он сам разрешил. Никакого хаоса, никакого чужеродного влияния, только гигантский умопомрачительный дух. А вот сейчас мелькнуло. Еще эти странные огненные когти. Пара взмахов, и оружие исчезло. Что-то было в них знакомое и близкое. Ладно, это напускное. Просто, правда, у аккумулятора была сильная аура хаоса. А потом Сеня взорвал сердце Лизы. Он так быстро сориентировался в тяжелой ситуации и смог спасти своего слугу. Просто изумительно. Далеко не каждый в горячке боя додумался бы дать умирающему убить демоника с регенерацией. Тут бы самому выжить, но нет. Сеня, как всегда, позаботился о ближнем. «Елизавета Артемовна?» Подходит ее будущий рыцарь. «Вы вернулись? Что-то забыли? Сумочку?» «Ну и наглец же!» Лиза улыбается с облегчением. «Сеня, простите за этот инцидент. Уверяю, мама, и никто из моих родственников здесь ни при чем». Она бросает беглый взгляд на труп. «Этот человек предал дом и сбежал». «Я догадался, что с ним что-то не так». Глубокомысленно кивает юноша. Он нес какую-то чушь, что раз не успел поймать княжну, то хотя бы полакомиться ее парнем. Сеня нахально улыбается. «Оказывается, в чьих-то глазах мы с вами парочка». Щечки Лизы вспыхивают, но она не отворачивается, а лишь шире улыбается. Вскоре прибывают и опоздавшие три дружинника, а затем и следственная группа из гвардии. Сеню и его слугу отводят в сторонку, допрашивают. Это занимает некоторое время. А когда вся эта волокита заканчивается, Лиза желает на прощание. «Сеня, я обязательно буду на твоем матче с волками».